ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ КРИСТАЛЛЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ — ЛЕРА! — раздалось радостное. Стоило мне почувствовать, что под ногами твердый пол. — Шен! — воскликнула в этот раз, узнав вампира. Поддавшись вперед, я позволила клыкастому меня обнять. Мы постояли так пару секунд, затем отстранились. Пробежав глазами по знакомой кухне, улыбнулась. Давно меня здесь не было. — Как ты? — Спросила, оглядев мужчину. «Как дела?» «Так же хорош, как и в последнюю встречу. Надеюсь, его жизнь, как меня, не трепала, и дела шли в гору». «Мы богаты!» клыкасто улыбнулся блондин. «Твои идеи сделали нас сказочно богатыми!» «Ну, они не мои, а из моего мира, но не будем об этом!» «Так ты же и был богат!» «Не поняла я. И кто мы?» Дошло не сразу. «Я тоже?» Да. — радостно воскликнул вампир. — Льера, я был просто богат, а теперь... Ты не представляешь, о каких суммах идет речь! Блондин шустро метнулся к тумбочке с магическим замком. Макс опустился на место рядом со мной, а Кханри раздраженно наблюдал за происходящим, прислонившись к двери. Я же сделала глоток чая, чувствуя воодушевление и даже какой-то азарт. — А Это выписка с твоего счета, которую я сделал декаду назад. — Протянул мне бумагу вампир и устроился напротив. Напоминаю. Пока ты не оформила все документы, я числюсь партнером и доверенным лицом. Потом сможешь закрыть от меня доступ. Сумму я нашла сразу, но пока мало понимала, что она означала. Валюта указана в гномье емкости кристаллов. Если бы использовались золотые монеты, еще хоть какое-то представление бы сложила, но эта система измерения для меня незнакома. М «Макс?» — посмотрела на бывшего хранителя. «Он не увидит», — сказал Шендак. «Чтение только для лиц, указанных в счете. Но я приоткрою ненадолго». Вампир протянул руку через стол, коснулся выписки, и нити магии ринулись к тексту. Он впитал в себя силу и начал светиться. Я снова подняла глаза на Остроухова. Его челюсть медленно опустилась вниз. «Что?» Стало еще более любопытно мне. Канри, заметив реакцию бывшей маски, обошел стол, встал за нами и навис сверху, глядя на цифры. Я посмотрела на княжича, ожидая реакции. Его глаза округлились. «Да вы издеваетесь!» – вспыхнула. «Я же на месте сейчас умру!» «Сетевой контракт?» – спросил вампира тень, проигнорировав крик моей любопытной души. «Да?» Довольно кивнул клыкастый. «В гаке! Отчисления по каждому артефакту, по каждой идее!» «Что значит сетевой контракт?» Задавала вопросы, оглядывая по очереди всех троих. «В каком гаке?» «Главный артефакторский корпус», — пришел в себя голем. «Самый крупный производитель артефактов. И только их верховные допустили к работе по сетевому контракту». «Да что за контракт-то такой?» «Казалось, что если мне сейчас же все не выложат, я просто взорвусь!» «Массовое производство сертифицированных артефактов, которые поставляются по всей сетке миров», — объяснил Хан. На эту сумму уже сейчас ты можешь купить целый замок Льерра», — сказал Шендак. «И у тебя еще останутся средства для его содержания». «Уже? Так много?» Схватила листочек и снова вгляделась в цифры, словно это могло что-то мне дать. «Мы получаем проценты с каждого артефакта, где задействована наша идея», начал объяснять вампир. «С каждого артефакта массового потребления. И это массовое потребление происходит не только здесь, а во всех связанных мирах, понимаешь?» У меня начала кружиться голова. Сердце билось так, словно я пробежала стометровку. метровку. Стало жарко. «Разбогатеть мечтала часто, а кто не мечтает? Ну и представить не могла, что это действительно случится, тем более так резко!» Новость оказалась для меня шокирующей. «Льера!» Воскликнул Макс, обняв меня за плечи и притянув к себе, когда я начала заваливаться. Перед глазами появились черные пятна. В ушах загудело, шандак наколдовал какие-то нити, мое лицо обдало ледяным ветром, а в нос ударил морозный запах, возвращая в реальность. «Спасибо», — сказала тихо, когда картинка восстановилась. «Ты не рада?» — не понял моей реакции вампир. «Рада. Очень». Мягко улыбнулась и выпрямилась, когда Макс убрал свою руку. «Это просто реакция на шок». «Уж очень происходящее невероятно!» «И даже страшно!» «Я никогда с крупными суммами не работала!» «Вдруг неправильно распоряжусь и потеряю!» «А если кто-то решит украсть?» «Или сделать что-то со мной, чтобы добраться до денег?» «Так, стоп! Что за панические мысли?» «Рядом Макс!» «Он не позволит кому-либо на меня посягнуть. «А что касается неумения распоряжаться?» Побучусь. Ха! «Нашла проблему богатства!» Не Ирис победить! Надо радоваться! Страх начал медленно уходить, а вместе с ним и напряжение в теле. Сейчас в банке тей подавать документы нельзя, сказала Страухи и посмотрел на второго блондина в помещении, кроме него самого. Присмотришь пока за ее счетом? Конечно! кивнул мужчина. А еще хлопнул он в ладоши и продолжил. После того, как я увидел тебя, и ты не смогла меня узнать, я понял, что что-то случилось. Решил на всякий случай подготовить несколько кристаллов к твоему возвращению. Из того же ящика в тумбе на стол пролевитировала тройка крупных красных многогранных камней, похожих на рубины. Стоило мне коснуться одного из них, нити магии шустро ринулись к руке, обвели запястье и исчезли. Привязка прошла успешно. Повторила действия с оставшимися волшебными аналогами банковских карт. «А сколько здесь, если в золотых монетах считать?» Спросила, посмотрев на партнера. «Тысяча золотых», — ответил Шен. «В одном». «Сколько?» Воскликнула в шоке, глядя на артефакт размером с грецкий орех. «Мы можем посчитать вопрос с деньгами закрытым и перейти к делу?» Задал вопрос к Ханри, которому надоел разговор не по теме нашего посещения. Бывший адепт-куратор наколдовал в воздухе доску и, не дав ответить, продолжил. «Нам нужно пятьдесят артефактов перемещения». «Пятьдесят?» Очередь удивляться перешла к вампиру. «Объясни», — посмотрел на Макса Хан. Хранитель проигнорировал приказной тон, поднялся и подошел к магической схеме. Мужчины занялись обсуждением насущных вопросов, а я продолжала в шоке смотреть на кристаллы. «Очуметь!» Такие маленькие и столько вмещают. И ведь целых три штуки. Это три тысячи золотых. На них в центре крупного города можно купить небольшую квартиру. Небольшую, но вполне добротную. Кстати, надо бы приобрести недвижимость, как все устаканится. Сейчас покупать это равнозначно громкому заявлению от Тхайраэну и Эйтхару, где я нахожусь. Они наверняка отслеживают подобные моменты. ханри сел напротив меня. Я посмотрела на выпустившегося из коалы. Он завел руки за спину и принялся расстегивать один из поясов. Кто-то завязывает узлы, кто-то цепляет магией, а те не используют крючки гномов, напоминающие наши застежки-петельки. Вот, сказал он, снял с пояса мешочек и высыпал оттуда золотые монеты на стол. Чего? Не поняла. Мужчина подвинул мешочек ближе ко мне. «За спину и соедини крепежи!» — указал он на удерживающий мешок веревки. «Будто я не знаю, как крепить! Тише, Льера, не стоит начинать ссору из-за какой-то мелочи, это ведь хан!» «Да ладно, зачем?» — спросила, сдержав поднявшееся раздражение. «У меня свой есть!» «Мой заколдован!» — спокойно проговорил тень. «Присмотрись! А свой мне отдай!» Я сосредоточилась, глядя на с виду обычное место хранения деньжат. Спустя пару секунд смогла увидеть нити. Хм, Обычно от кражи используются простые. Мало кто таскает с собой крупные средства. А тут плетение серьезное, многослойное. Хотя для больших сум большая защита, все понятно. «Спасибо», — посмотрела на Кханри. «Сейчас». Сняла свой и отдала мужчине. Он поместил туда золотые и шустро повязал на пояс. Я провозилась чуть дольше. Сначала убрала кристаллы, потом никак не могла справиться с застежкой. Хан поднялся, а я одновременно с этим почувствовала, как устали находиться сзади руки и пальцы неприятно покалывает от напряжения. Позвала «Макс!». Бывший хранитель тут же отвлекся и повернулся ко мне. Тень рядом посмотрел на блондина и опустился обратно на стул. староухий сел передо мной на корточки и залез под плащ, чтобы ловко застегнуть крючки за моей спиной. «Спасибо», — сказала тихо, когда желтые глаза заглянули в мои карии. «Обычные пустышки для порталов не подойдут», — сказал Шендак, закончивший изучать какую-то жуткую по своей сложности схему плетения. «Вам нужны усиленные». Если взять их как раз около пятидесяти, то должно получиться, но обязательно с распределителем, если вы не хотите, чтобы вас и ближайшую местность в случае чего из-за отката разорвало. Макс поднялся и посмотрел на вампира. «Где нам их взять?» — по-деловому спросил он. Я нахмурилась, глядя на светящиеся разными цветами нити на чертеже. Что-то мне не нравится это «если вы не хотите, чтобы вас разорвало откатом». Хотя чего я ждала? По одному количеству артефактов понятно, что мощь будет огромная. Только на черном рынке? Сказал то, что мы и так ожидали Шен. Сейчас подумаю, а кто же может обладать таким запасом, еще и усиленных? Пока блондин вспоминал, сжимая пальцами подбородок, мы смотрели на схему молча. Каждый понимал, нити телепортации одни из самых опасных и энергоемких. Затея та еще. Да, Макс Голем, но он был столько времени подавлен, может что-то забыть или не учесть. Хан, если и знает, то стандартную теорию без практики, что навряд ли поможет. Но самое страшное, кто будет вкладывать магию? Я. Есть один артефактор, который, возможно, поможет. Хонат, спустя некоторое время произнес хозяин дома. Кроме него лично я никого не могу назвать. Но я не уверен, согласится ли он на сделку. «А он, может, не согласиться. удивилась. «Его дело продать? Нет?» «Это черный рынок, Лиерра, сказал Хан. «Вы хотите купить сразу большое количество артефактов? Нелегальных!» Он выдержал паузу, серьезно глядя мне в глаза. «Обнаружь такое!» Основной целью будет не ваше нарушение закона, а источник. А — -а -а, протянула. — Точно я об этом не подумала. — Ключ вам нужен? — спросил Шендак. Я не торгую на черной стороне, но могу узнать, где достать. — Не нужен, — поднялся брюнет. — Уходим. — Ого! Да кое-кто продолжает меня удивлять. Сам княжич теней ходит на незаконную территорию, хотя... Это ведь Кханри... Ему недостаточно знать и контролировать только то, что на поверхности. «Спасибо, Шен!» – поблагодарила я. В пару глотков допила холодный чай и тоже поднялась. «Ой, погоди!» – вспомнила о необходимости кое-что обсудить. «Нам надо поговорить наедине!» Макс тоже мог бы присутствовать, но выгонять одного хана... тени это точно не понравится. А вот если двоих, то может и не бузить. «Мы подождем в лавке!» сказал бывший хранитель, открыл дверь и первым пропустил удивительно спокойного княжича. «Когда мы остались с вампиром вдвоем, я вновь опустилась на стул». Шиндак устроился напротив. «Слушай», — протянула, не зная, как начать. «Между нами, ладно?» Дождавшись кивка, некоторое время молчала, размышляя, стоит ли говорить, как есть. А потом все-таки решилась. «Мы тут в мертвый лес заходили». Блондин хмыкнул. В глазах не было удивления. Интересно, он хорошо думает о моих способностях или слышал где-то? Теоретически возможно создать кристаллы, от которых нежить будет подпитываться напрямую. Вернее, кристалл, от которого можно заряжать другой кристалл. С помощью саитаринга и харре. «Твоя инициатива?» Спросил мужчина. «Тарн в курсе?» «Да, мы обсуждали с ним этот вопрос», — кивнула. «И что он сказал?» Облокотился на стол блондин и уложил сцепленные пальцы на подбородок. «Теоретически, возможно», — проговорила я, вновь чувствуя напряжение в теле. «Почему то сейчас нервничала куда больше, чем при разговоре с Личем? Может быть, из-за страха услышать ответ? Ведь тогда не будет дома для моей нежити. Да и не хочется подводить мертвецов, существующих под руководством бывшего архимага, тем более после того, как дала им надежду». «Я не могу сказать сейчас, реально это или нет», — подумав, произнес мужчина. «Если Таар не исключил, то есть шанс. Но сначала мне нужно изучить возможности Сайталинга и Харре». «А их можно где-то узнать?» — удивилась. «Четкого описания же нет или есть?» «Нет», — подтвердил Блондин. «Но у меня есть на примете артефактор, который сможет рассказать больше». «Фух, надежда есть». Теперь остается только уповать на то, что уже на все получится. Я не сомневалась в партнере по бизнесу, но здесь задействован не только вампир. «Давай я свяжусь с тобой после того, как что-то выясню», — добавил он спустя паузу. «Я сейчас не использую артефакты связи. В моих ушах находились сережки, но магии в них больше не было». «Это не проблема», — мужчина поднялся. Идем. дам тебе одноразовый почтовый маячок и заодно провожу». «Почтовый маячок?» Удивленно спросила я и тоже встала. «А что это? И я хотела попросить еще кое о чем, до того, как мы вернемся к остальным». Блондин замер и выжидающе на меня посмотрел. «Если со мной что-то случится, ты можешь договориться о перемещении моей нежити в мертвый лес?» спросила тихо. Я договорилась с Таарном. «Льера, с тобой ничего не...» начал был создатель волшебных вещей. «На всякий случай!» протянула. «Пожалуйста!» Он некоторое время молчал, потом обреченно вздохнул и кивнул. «Спасибо!» искренне сказала я. «Так что за почтовый маячок?» Резко перескочив на прежнюю тему, закрыла вопрос мертвецов. «Приемный артефакт для телепортации материального предмета к объекту!» Открыл дверь и пропустил меня вперед блондин. «Считай на руки магу!» Отправлять могут только телепортисты, поэтому почтовые маячки – весьма дорогая вещица. Чаще можно встретить одноразовые версии. Мы вышли к ожидающим в лавке мужчинам. Шандак привычно остался за стойкой, а я обогнула ее и встала рядом с Максом. «А они позволяют», – продолжил вампир, – «отправить почту один раз. Дальше пустышку можно выкидывать. Для удешевления используется слабый камень». «После телепортационных нити в него уже ничего не вложишь». «Это рискованно», — произнес к ханри «Почтовые маячки можно отследить». «Он закрытый», — сказал хозяин дома. «Даже закрытые?» — не усомнился в риске княжич. «Хан!» — посмотрела на бывшего адепта-куратора. «Это важно!» «Для нашей цели?» — спросил Брюнет. «Для меня!» — не стало врать. «Это рискованно», — повторил мужчина. Раздражение не появилось. Он прав. И я понимала, почему тень с нами. Ради себя и своих амбиций, а не псевдодружбы или веры в то, что правильно. С его точки зрения, почтовый маячок – риск неоправданный. В нашем случае нужно сделать все, чтобы исключить возможные негативные ситуации. Но для меня, правда, было очень важно, получится ли что с нежитью. Хотя, конечно, не настолько, чтобы рисковать не только собой, но и Максом и Ханом. «Можешь сделать телепортацию с ответной нитью?» – спросил голему артефактора. «Чтобы предмет переместился только при подтверждении от почтового маячка». «Могу», – ответил вампир, – «но займет время». «Хочешь контролировать перемещение и пресечь возможное отслеживание?» – задал вопрос к ханри «Хм, но если использовать ее силу, может получиться». «Имеется в виду, пока мы не подтвердим, что готовы принять передачу, она не сработает?» – уточнила, глядя попеременно на Макса и Хана. «Да», – произнес последний. «Используется редко из-за большой энергетической затратности. Но ты, Льера, обладаешь такой силой, что даже не заметишь небольшой потери энергии. А он, – кивком указал на бывшего хранителя, – сможет спрятать нити от любых преследователей». В груди поднялось воодушевление, даже настроение улучшилось. Неужели получится? И я смогу узнать, есть ли возможность помочь нежити, как только шиндак выяснит. «Тогда делай с ответной нитью, а мы заберем после посещения рынка», — сказал Кханри вампиру. «Теперь-то идем?» «Да, я готова», — улыбнулась. Выпускник Коалы хмыкнул, затем посмотрел на Макса и наколдовал перед собой сложное соединение нитей. «Перемещай по этим координатам!» – велел бывший адепт-куратор. «Вещи можете оставить здесь!» – посмотрел на сумки рядом с нами вампир. «Все равно вернетесь за артефактом!» «Спасибо!» – поблагодарила Шиндага. «Вообще за все спасибо!» Если бы не необходимость двигаться дальше, на радостной волне еще бы и обняла Клыкастова, но на плечо легла рука Голема, а следом за ней опустились нити телепорта. Я привычно зажмурилась».